Глава 12. Лиза. Работа больше не спасает. Не отвлекает. Не увлекает, что еще хуже. Я продолжаю на нее ходить, лишь потому что мне стыдно валяться сутками у Ангелины. Она и так поглядывает на меня подозрительно, хотя я перестала натянуто улыбаться. Днем меня раздражает Дмитрий. Вечером я брожу по улицам до сумерек. Напоминаю себе, что нужно искать стимул внутри, а не вовне. Но делаю это словно равнодушный робот. Равнодушный. Насколько легче должно быть, живется тем, кто не подвержен эмоциям. Все четко, без оттенков. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Меня не радует в привычном смысле даже новость о том, что в пятницу я могу получить ключи и стать полноправной хозяйкой собственной квартиры. Отмеряю шагами кварталы и абстрагируюсь от радости. Исключительно с точки зрения разума, своя квартира – это отдельное жилье, свои правила, свое расписание, некий статус, в конце концов. Моя цель, которую я достигла – нужно ставить новые и просто идти к ним. Не ждать, что они подарят мне счастье, а просто получать удовлетворение от конечного результата. Те, в кого я вкладывала душу, наплевали туда и вылили помои. Я не виновата в подлости других людей и не отвечаю за их выбор. Только от этого понимания не менее тошно. Мне нужно почиститься и перестать корить себя. Восторженная и наивная станет осторожный и получивший опыт. К четвергу я окончательно созреваю взять со следующей недели от отгулы и начать жить головой, а не сердцем. Если я перееду в выходные, то в понедельник смогу потешить атакующий меня апатию под руку с депрессией. Отключить будильник, телефон, домофон, звонок и саму себя. Спать, лежать, ходить растрепанный и в ночнушке. Чем заняться в остальные дни, решу потом. Я стучу в дверь кабинета Дмитрия. Не дождавшись ответа, заглядываю к нему. Он разговаривает по телефону и делает знак «не входить». Я прикрываю дверь и несколько секунд смотрю на ее однотонное полотно. Возвращаясь к себе. Не в первый раз меня охватывает раздражение от его раздутой, показной, бурной деятельности, значение которой он так тщательно подчеркивает. Каждый день по сто раз уточняет у меня один и тот же вопрос, а потом выдает поручение мне же моими словами. Я хотела предварительно получить его устное согласование. Что ж, пойду официальным путем. Я сверяю в отделе кадров количество отгулов, которые могу взять. «Двенадцать!» Звучит, как полноценный отпуск. Заполняю заявление на 5. Дальше будет видно. Снова стучу в кабинет начальника, толкаю дверь. Он подпирает трубку плечом и что-то набирает на клавиатуре. Хмурится, глядя на меня. Я тихо подхожу, кладу ему на стол свое заявление и выхожу, плотно закрыв за собой дверь». Через полчаса Дмитрий сам является ко мне. Просит распечатать график по зимним мероприятиям и пояснить мое видение репутационных рисков для фирмы, если на данный момент исключить взаимодействие с названными им компаниями. Я немного удивляюсь его просьбе, но отвечаю. Он внимательно слушает. Затем поднимается и быстро уходит. Я не успеваю спросить про его решение о моих отгулах. Откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. Открываю их, только когда рабочий телефон сигналит о внутреннем вызове. Смотрю на экран. «Ярослав». Нажимаю на прием. «Слушаю». Звучу хрипло. «Елизавета». Его четкий голос заставляет меня собраться. «Зайдите». «Хорошо». Говорю в пустоту. Надеваю скинутую с правой ноги туфлю, поднимаюсь, разглаживаю складки на юбке, беру блокнот и иду в малый зал прохожу после разрешения войти и присаживаюсь в свободное кресло перед основным столом. Второе занято Дмитрием. Елизавета, Ярослав подает мне распечатку списка компаний-участников с тех самых зимних мероприятий, о которых 15 минут назад мы говорили с Дмитрием. Каковы для нас плюсы и минусы работы с шестой позицией? Я читаю название и озвучиваю то же, что сказала непосредственному начальнику. Только Дмитрию я ответила кратко а Ярославу даю более подробное объяснение своего мнения. Я заканчиваю. В кабинете сгущается напряжение. Ярослав внимательно смотрит на меня. Я выдерживаю его согревающий взгляд. Он поворачивается к Дмитрию. «Кажется, мой начальник тоже подвержен тепловому влиянию Ярослава. Его щеки просто полыхают». Ярослав включает громкую связь. «Майя, зайдите с материалами по детскому дому». Он встает и жестом приглашает нас перейти за стол переговоров. Я намеренно обхожу стол и занимаю стул напротив Дмитрия. Ярослав садится с торца. Я ощущаю точечные горячие прикосновения к волосам, уху, запястью, словно кто-то наводит на меня зеркальце и отражает прижигающий солнечный свет. В кабинет заходит Майя. раздает распечатки Ярославу и Дмитрию и садится рядом со мной. «Привет!» – шепчет. Не знала, что ты тоже будешь, так что нам с тобой материалы на двоих. Привет! шепчу в ответ. Майя в разъездах на этой неделе. Мы видимся мельком и набегу. Сейчас она близко. Я чувствую запах ее духов и отмечаю покрасневшие глаза. Прикусываю изнутри щеку. Хочется дать самой себе пинка! Я так погрузилась в собственные страдания, что не вижу ничего вокруг. Кто и достоин внимания, так это Майя. Какие бы ни возникали трудности, она всегда находит время поинтересоваться, как дела. Простой вопрос, лакмусовая бумажка. Задают ли его первыми или в ответ на ваш, устно или в переписке, из вежливости или искреннего интереса, словами или пожатием руки. Если он звучит лишь с одной стороны, то ни о какой близкой дружбе не может быть речи. Дружба всегда взаимна. Я непозволительно съехала на однополосную дорогу. Переживая из-за тех, кто совсем этого не стоит, я сама уподобляюсь им. Меня охватывает возмущение на себя, и становится страшно, что я могла потерять маю. Я слегка стискиваю ее локоть, смотрю прямо в глаза и улыбаюсь сомкнутыми губами. Она понимает, посылает мне такую же закрытую улыбку и открывает брошюру. Наш офис не принимал прямого участия в направлении по благотворительности. До сегодняшнего дня все вопросы решались на уровне головного отделения. Как бы цинично это ни выглядело, но участие в сборе средств для больниц и детских домов дает возможность заявить о себе и привлечь внимание потенциальных партнеров, одновременно поднимая проблемы и решая некоторые из них для нуждающихся в материальной помощи. Пока Майя напоминает о стратегии развития, я подтягиваю тонкую книжку к себе и с улыбкой рассматриваю «Центральный разворот». «Знакомое место?» Отрываю взгляд от страницы, вдруг понимая, что вопрос Ярослава адресован мне, и три пары глаз, выжидающий буравит, удивляются и проявляют интерес именно к моей персоне. «Да», я бегло бросаю на него взгляд и снова смотрю на фотографию в середине. «Я была одним из волонтеров перед новогодними праздниками». «Непроизвольно провожу рукой по изображению». Мы помогали проводить мастер-классы для детей, хотя вот эта девочка Оля сама могла бы преподать урок по рисованию. Майя склоняется ближе и указывает на девушку с длинным хвостом, сидящую спиной к фотографу. «Это ты?» Я киваю. Майя вглядывается в фотографию, и у нее загораются глаза. «Кстати, отличная идея организовать мастер-классы наоборот». Нужно узнать, какие еще таланты есть у ребятишек и дать им возможность проявить себя. Между заявленными компаниями участниками распределить поставку необходимых материалов, бумаги, красок, карандашей, конструкторов, книг и прочего. Разумеется, в объемах ни одного занятия. Мальчишки играют в футбол. Можно устроить показательную тренировку от детей для взрослых. Я подключаюсь и чувствую, как внутри, наконец, загорается знакомый огонек азарта. Май начинает делать пометки в своем ежедневнике. Они договариваются с Ярославом о сроках. Два месяца. За вычетом выходных получается полтора. Дмитрий расчерчивает схематическую таблицу, заполняя столбцы. Участники, главные второстепенные, доля, темы таланты, расходники, потребность, сумма и так далее. Я проникаюсь масштабом программы. Утренние посещения подшефных организаций смешанными составами фирм-меценатов – Вечерний совместный фуршет, концерт и аукцион. В итоге мне предстоит съездить в детский дом, пообщаться со воспитателями педагогами и детьми, поработать на месте. Майя остается связующим звеном с головным офисом, который занимается организацией «Большого благотворительного вечера». Нашему же филиалу делегирована утренняя часть. Дмитрий консолидирует все вводные и привлекает вспомогательные службы компании. «Работайте!» Ярослав встает, обозначая завершение встречи. Обсудим промежуточные результаты сразу после утреннего совещания в понедельник. Идеи без повторов. Дмитрий снова краснеет. В коридоре мы договариваемся за сегодня набросать свои предложения и варианты их реализации, а завтра утром вместе собраться в кабинете Майи. «Дмитрий, вы видели мое заявление над Гула?» Спрашиваю я, когда мы приближаемся к его кабинету. «Нет, еще не успел». Он нетерпеливо смотрит поверх меня. «Оно более не актуально», — поясняю я. «Можете его просто порвать и выбросить».